Один и тот же вопрос приходил в голову снова и снова, и у Глокты по-прежнему не было на него ответа. «Зачем я делаю это?»